Глава 10. Спустившись в фойе, я увидел господина Мозеля. Он тоже меня увидел и приветливо улыбнулся. Добрый вечер, господин Александр. Здравствуйте. Я забыл, как зовут нашего гостеприимного хозяина, поэтому по имени-отчеству обращаться и не стал. Господин Мозель, а что это за прелестная музыка звучит сейчас? Не да помялуйте, Александр Константинович, натуральнейшим образом изумился владелец отеля. Ведь это же сестрица ваша музицирует. Да ну, я тоже изумился, но я больше прикидывался, чем удивлялся. А я-то думаю, что-то мотивчик такой уж больно знакомый. А это Лерочка. Если вы её ищете, сказал Мозель, то не сейчас в большой гостиной. И он указал направление, куда идти. Ну, в хорошем смысле, конечно. Пройдя по коридору с ажине 7-8 в сторону дверей, из-за которых доносились цирующие звуки, я про себя отметил, что так и смока познать мелодию. Название-то ладно, про автор просто молчу, где мог слышать, вот что и никак не мог вспомнить. Нет, понятно, конечно, что слышал, я это где-то в нашем мире. Но вот откуда оно из фильма какого-либо или просто переложение старых мелодий на новый лад, так называемые вариации на тему. Ну вот никак. Знакомое что-то, а вспомнить не могу, хотя не такой уж я и знаток, по правде-то. Одна из половинок двухстворчатой двери слегка приоткрыта. Я осторожно приоткрыл её ещё сильнее. чтоб голова пролезла. Ну и просунул её, в смысле, голову. Мы ему взору открылся зал, я бы сказал, 15 на 25 м. Блин, опять метры. Оршины здесь и сажини, наверное. А в оршинах да чёрт с этими оршинами этими не до них сейчас. Я осматривал зал. Никаких поддерживающих колонн в нём при беглом осмотре не наблюдалось, не обнаружилось и при более пристальном, потому что их попросту не имелось, не существовало, не было, короче. Подивившись отсутствию несущих конструкций в центре довольно-таки большого помещения, я подумал, что здесь, возможно, придумали способ делать длинные и прочные перекрытия. Да что это я? Тут же строевого леса полно. Сосны в три обхвата. Вот тебе и перекрытие. Забиваю себе башку хернёй всякой строитель длин. Пока я про всякие фермы, балки и перерубы думал, попутно всё-таки заметил, что потолки здесь, в смысле и в этом зале, выше, чем в нашем номере. Метр три с половиной. Пять аршин. А, ну да. Когда на второй этаж поднимаешься, там на лестнице ступенек 30. Вот. Что-то гоню я уже. Народу в зале было человек 10-12. Кто-то сидел на диванах и стульях в изобилии наличествовавших помещении. Сидели в основном девушки. Четверо или пятеро молодых людей столпились у рояля, за которым восседала искомая госпожа Малиновская. Рядом я не без удовольствия заметил Татьяну. Она стояла лицом к окне и весь её вид говорил о том, что в общем нравился ей, как Лярка играет. «Я вошел», — Катьяна заметила мое появление и что-то сказала. Лерка тут же бросила свой рояль и, повернувшись ко мне, громогласно произнесла, «Господа, это Саша, мой старший брат». Я остановился и несколько напряженно оглядел присутствующих. Представляться никто не кинулся, я, расслабившись, двинулся к Лерке. Краем глаза все-таки осматриваю присутствующих. Ибо, как сказали в фильме «Легенда номер 17», видеть нужно и своих, и чужих, и блондинку в третьем ряду. Блондинок я насчитал трёх, две сидели на диване напротив входа рядом с каким-то блондином, а одна вместе с двумя брюнетками или шатенками не разобрал, на другом диване ближе к роялю. Из своих здесь находились только Лерка с Татьяной, а вот все остальные присутствующие были для меня пока ещё чужие. По мере приближения я заметил, что молодые люди возле рояля их прям ещё молоды. Моложе нас с Леркой уж точно, да им на вид было лет по пятнадцать, сложня, и я решил держать марку. Подойдя к сестре, я бережно взял ее правую руку, просто она сидела ко мне правым боком, поднес к губам, одновременно наклоняясь самой нежно, но очень буднично поцеловал ее пальцами. Потом, также неспешно разогнувшись, посмотрел ей в глаза и бархатным глазком осведомился. Что ты сейчас играла, душа моя? Душа моя, не дрогнув ни единой мускулишкой на мордашке, сообщила, похоже, только мне. Вальс голубой Дунай. Вот как, недоуменно брякнул я. И тут же смущенно добавил, представь, я не узнал. Я не считал себя знатоком музыки, но «Голубой Дунай» я знал. Ну, в том смысле, что я бы смог его познать, если бы услышал. Черт. Так я ведь сейчас Лерку подставил перед публикой, типа она играет неправильно. Ну, она и сама неплохо выкрутилась. Саша, да как же ты его знаешь? Ведь он написан-то не для фортепиано, а тут ни рояль и даже ни пианино. Это же клавикорд. Он звучит совсем по-другому. Серьезно? Спросил я с озабоченным видом, как будто и в самом деле что-то понимал. Да, она сделалась грустной-грустной. Видишь, ты даже не узнал дедушкин любимый вальс. Она чуть-чуть помолчала, чтобы все могли проникнуться. Я прямо не знаю, как быть со всем остальным. Ещё чего доброго, господа, подумай, что я играть не умею. Но что ты такое говоришь? Я должен был её как-то утешать, но понятия не имел, в чём состоит проблема, из-за которой Лерк тут собирает трагедию создать. Господа, со взвиняющимся выражением лица обратился он к присутствующим. Меня учили играть на другом инструменте. Тут она начала чуть-чуть приободряться. У фортепиано и строй другой и клавиш больше. Про клавиш я сразу заметил, что их чуть ли не в половину меньше. Да вообще, рояльная-то какая-то неправильная. Может, на ней точно не стоит играть? А Лерка продолжала, вроде бы оправдываясь, но уже уверена. У фортепиано звук по-другому извлекается. Здесь на клавикорде такой щепок по строне делается. И она пальчиком показала, как. И поэтому тут нельзя громче или тише играть. А на рояле или пианино? Похоже, до Лерки дошло, что она сейчас много лишнего сказала. На фортепиано, в общем... Там молоточки по струнам ударяют, там можно. Она помолчала, ожидая хоть какой-то реакции от публики, но те явно не врубались. Да что они? Я ни хрена не врубался. И очень быстрые вещи тоже не получится, подытожила пианистка. Но это я только подумал, что она подытожила, а она же глядь на меня выдала: "Полёт шмеля". И так выразительно развела руками, как будто это произведение погибло навсегда. Там же везде шестнадцатые доли, а в некоторых местах и тридцать вторые, даже шестьдесят четвёртые. Что такое полёт шмеля, я тоже знал. Вернее, знал, как он звучит. Бать как-то раз дал послушать, как он на гитаре какой-то мен лабал. Блин, реально впечатляет. Виртуоз. Стоп, а она что? Она полёт шмеля на этой рояли сыграть сможет? Наверное, может. Не могла бы не говорила. Так что, пусть играет тогда. Получится хорошо, не получится, всё равно все увидят, что она хотя бы не врёт. Валерий, говорю, ты не узнаешь, пока не попробуешь. Попробуй. Думаешь? С Надеждой в голосе вопрошает Валерий. Просим, просим, с энтузиазмом воскалицает публика. Давай, проникновенно говорю я. Преободрённая Лерка вновь поворачивается к инструменту и Нет, тот чувак с гитарой, он, конечно, крут и всё такое, но он там в телевизоре. А это же здесь, вот прямо тут руками потрогать можно. Человек, с которым целый год знаешься на лекциях, вместе пив там попить опять же. И дух вот она так запросто, у меня не получится. только что не плача, а сама блейн. Ну если и это не получилось, то я тогда Живохарлад Неру. На публику я одним глазом глянул, хотя и так понятно. Ну если я впечатлён, то они просто охренели. Это же только лет через 100 напишут, и, по-моему, не для рояля, а вообще для скрипки. А сейчас это звучит как какое-то чудо. Вот так вам, маги не доделанные. Когда Лерк заканчивается, сначала просто наступает тишина. Но ну, понятно, все просто в во... обалдели, в общем. Потом один из юнцов, стоящих у рояля, сохранивший от счастья рожи, начинает громко хлопать, широко размахивая при этом руками. Почти сразу подключаются все остальные. Все, те, что сидели на диванах тоже. Они все подходят к инструменту, и окружают нас с Леркой. На перебой они выкрикивают: "Браво!", "Восхитительно!", "Бесподобно!", "Блестяще!", это просто восторг и что-то ещё. Я смотрю на Татьяну. "Милькалепно", говорит она Лерке. "А вы думаете?", спрашивает у неё Лерка. Да помилуйте, Валерий Константиновна. Татьяна Малитина складывает руки на груди и никогда такого не слышала, и обращаясь к остальным: "Господа, правда же, головокружение какое-то". Снова несколько восторженных выкриков по растерянность сыгранного. А блондинка та, что сидела на диване между Шатенкой и брюнеткой, кстати, они теперь тоже здесь стоят, заявляет на полном серьёзе: "У нас в Челябинске так никто не сумеет". Это она пытается подобрать подходящее слово, но слов не находится, она зависает с широко раскрытыми от восхищения глазами. Это виртуозно, господа, произносит тот парень, который первым начал хлопать. Мы с батюшкой в Тобольск ездили к деду. Так вот, там как раз довелось нам слушать Людвига Низье. Самого Людвига Низье, словно не веря своим ушам, воскликнула блондинка, говоря, что он играет просто бесподобно. Сударня, обратился к ней парень, ездивший к деду. Ещё час назад я бы и сам вам это сказал, но теперь, после того, чему мы все только что были свидетелями, язык не повернётся. Потом, видимо, смутившись от смелости, свой уж заявление добавил. Он, конечно, вдохновенно музицировал, но чтобы вот так? Жаль, промовила блондинка, как будто она уже собралась на концерт эту Анизи, а ей сказали: "Не ходи, лажа". Агата отдёрнул её брюнетка, с которым они на диван сидели. Что ты такое говоришь, Валерий Константинна, вы просто великолепно играли. А парню, который в Тобольск ездил, Лерку, походу, понравилось. Он как хвост распушил, глаз с неё не сводит. Я решил с ним немного поговорить. А этот Анизье, он там с концертами выступал? Паренек задумался, я, наверное, что-то непонятное сказал. Хотя чего тут не понять можно? Но дедушкин внук уже справился. Его светлейший князь Аслан Юрьевич приглашал. Мы с отцом имели честь присутствовать на приеме в его дворце. С этими словами этот меломан-путешественник в такую гордую позу стал, словно ему сам Киркоров в доме у Абрамовича рук пожал. Но ведь князь Аслан Юрьевич умер, напомнил ему парень, стоящий рядом. Он в феврале умер, а мы по осени там были, разъяснил этот перец. И, надувшись весь из себя такой важный пельмень, продолжил хорохолиться. Ах, простите, я не представился. Барон Мнишек Владислав Карлович и главой так с понтом отрекомендовался. Чех, что ли? Или боярин? Да хрен с ним, барон. Следом за этим югославским аристократом начали представляться и остальные. Как оказалось, рядом с роялем, который Лерка упорно называла клавикордом, изначально стояли исключительно дворяне. В таком порядке: Кирилл, Дмитрий и Евгений. А вот кто из них трыны, факто как корин из Башки вылетела напрочь. Блондинка Агата поклонится местной знаменитости с французским именем Людвик Анизье, шекавшая на неё брюнетка Зинаида и сидевшая рядом с ними шатенка Лариса, тоже вышли из благородных семейств, проживавших в Челябинске. Блондин из Дивана из купеческих. Аристарх и его сестра Героида дети купца второй гильдии, то ли Соболева, то ли Савельева. А Таисия, кузина ихняя, папенькины племянница. Они приехали аж из Перми. Станислав, Галина и Матвей тоже родственники, тоже купеческие дети. Их фамилию я запомнил по двум причинам. Во-первых, дружба она у меня была Лёха Кулаков, а во-вторых, они из Тюмени. Да-да, и прибыли они с тем самым обозом 2 дня назад. Ну, то есть они, конечно же, не говорили, что с тем самым. Это уже я сам 2 и 2 сложить догадался. Возможно, мне показалось, прошу тебя не стал, но было очень похоже, что Галина Пастарж, парни Наверное, родня ее одну не отпускал, а с братьями вроде как можно. Австро-венгерский барон или баран, не знаю как правильно, не применул поддеть купчишек. Я слышал, кого-то из ваших сегодня на рынке славно поподчевали. Что вы имеете в виду, ваше благородие? Спросил побледневший Станислав или Матвей, я пока не запомнил, кто из них кто. Да и как же, деланно изумился земляк Дракулы. Сказывают, вышел сегодня на рынке кто-то из Тюменских, то ли Иван, то ли Степан, на кулачный бой. Слово «кулач» он специально выделил. ну и получил на орехи. «Быть не может, чтобы Ивана Потапова кто-то на кулаках победил», — воскликнул второй из тех, которых я путаю. «Очень даже может», — радостно заверил его барон. И, обращаясь уже ко всем, возвестил гордо, как если бы сам имел к этому отношение. Потом из толпы вышел какой-то дворянин, да так нападал им обоим, что тех даже и водой не откачали. «Вот, господа, истинный аристократ, равно готовый к благородному поединку и к кулачному бою с простолюдином». Слово «кулачное» он опять выделил. «Охренеть!» Вот, значит, как рождаются легенды. Оба Станислава вспыхнули, наверное, какой-нибудь из Матвеев уже готов был что-то ляпнуть, но Лерка спасла положение. «Саша!» — очень громко возмутилась она в мой адрес. «Ты что же, обманул меня? Да ладно меня, ты же маменьке поклялся, никогда больше не драться с двоими сразу!» Я от такого наезда просто опешил, а Лерка не унималась. «Что ж ты за человек-то такой? Не успели приехать, а ты уже в драку ввязался. Вот верно про таких, как ты и говорят, свинья везде грязи найдет!» Потом обратилась к потомку папы Карла с надеждой в голосе. «Господин барон, умоляю, скажите, он их не до смерти зашиб?» Этот титулованный придурок уже и сам был не рад той кутерьме, которая с его легкой руки закрутилась. «Сударня, я сам-то признаться и не видел», — начал мямлить бараний барон. «Мой человек так обсказал мне все. Но, брат ваш, думаю, прольет нам свет на то, как было дело. Пожалуйста, это уже мне, господин Александр, мне право неловко. Вы, как участник этих событий, поведайте нам, как было в действительности». Будто вот точно с больной головы на здоровую. Тамбовцы эти ещё, а, блин, тюменцы. Господин Александр, а что с Потаповым? Спросил то ли Стас, то ли Матвей, он жив? Саша, заистерила Лерка. Скажи нам правду. Я поднял руки в успокаивающем жесте. Господа, господа, говорил я, потрясая руками. Умоляю вас, успокойтесь. Господин барон, ваш человек всё перепутал, всё было не так. Вот я ему задам, распалился барон. Хотя, я думаю, половину он сам же и приврал специально, чтобы купчишек по больней задеть. Саша, пожалуйста, скажи, что он не жив. Лерка аж руки заламывает. Господа, я старался выглядеть как можно безмятежней. С Иваном Потаповым ровным счётом ничего худого не произошло. Пары синяков, я думаю, ни в счёт. Да, он выходил драться с местным чемпионом по имени Трофим. Я украдкой посмотрел на Татьяну. Она внимательно слушала, очень серьёзно относясь к повествованию. Но проиграл. Проиграл он по чистой случайности, споткнулся, и ему засчитали поражение. Вот, собственно, и все, что касается вашего земляка, сказал я обоим Станиславом и Матвеем. Ну и Галине с собой. А вы что же, вы против Трофима вышли? Определенно ради таких минут стоит жить. Татьяна, она не просто спросила, она искренне интересовалась и не кем-нибудь, а мной. Глядя только на нее и утопая в омуте черных глаз, я высказался как можно безмятежнее, мыла, что такого. А почему бы нет? И вам не страшно было? Таисия, святая простота. А что, боятся? Ну да, он здоровый, конечно, это не отнять. Вот только мы по здоровью видали. Да и вообще, как говорят у нас в Австралии, чем больше шкаф, тем громче падает. И ты его уронил. Это Лерка. Вот не может она, чтобы не поддеть никого. Представь себе. Блин. Ну вот послал Бог сестру. 2 минут назад она кричала, что я душой губ долбаный двух человек ни за что ни про что на тот свет отправил, а сейчас не может поверить, что я одного из них просто побил. Громко упал. С ехистом спросила все та же заноза. «Первый раз нет, стараюсь держать себя в руках. Спокойствие, только спокойствие. Я ему пару тумаков навешал, он споткнулся, как Потапов», пояснил я специально для тюменских. «Первый раз? Вы сказали первый? Хоть кто-то беспокоится обо мне непередаваемо радостно, что этот кто-то ангел по имени Таня. Видели бы вы, Татьяна Андреевна, с каким оглушительным грохотом он во второй раз рухнул? Вот пятнадцать человек в зале охотятся, чтобы гордилась мной именно она». Саша Лерк требовал продолжения. Да нет, Весельмахнул рукой я, он жив, я пульс пощупал. Народ стал кулуарно по своим группам обсуждать услышанное. Барон, как я заметил, помалкивал, и это не могло не радовать. Получилось почти как с трошкой на Выпендрилс и получил ибо нефик. Господин Александр, обратился ко мне кто-то из Матвеевых. Валерий Константинны приставил вас как своего брата, констатировал он. Я кивнул. Это означает, что нам следует обращаться к вам, Александр Константинович. Да, кивнул я и добавил на всякий случай. Если вам так будет удобнее, ну можно просто Александр. А ну, конечно, замелс как-то Матвеисты Неслав. Но, как я понимаю, вы ведь сестрицы ваши дворянского сословия, и после моего кивка продолжу. А мы из купеческого, неподобающе будет без отчества только по имени обращаться. Ах, вот вы о чём. Я задумался. Опять местные нравы все карты путают. Александр Константинович, а что же всё-таки с Потаповым? Снова спросил он. Я как-то растерялся, вроде ничего особенного, ну, упал, но ну, поднялся, сам ведь поднялся. Так, а и всё. Не видел я его больше. Я не помнил, как его зовут, а после его прямого указания на необходимость соблюдения этикета, было бы очень неловко обратиться к нему, не назвав его ни как. Поэтому я обратился сразу ко всем. Господа, Иван всего лишь споткнулся, а по правилам боя это было засчитано ему как поражение. Вот, собственно, и всё. Он самостоятельно поднялся и даже хотел продолжить поединок, но ему не позволили. Так что я думаю, что нет никаких особых причин для волнений о его состоянии». И тут же поспешил добавить, но уже с озабоченным лицом. А вот Трофим, даже не знаю. Я посчитал, что в этот момент нужно, да, непременно нужно увидеть Татьяну. Я посмотрел. Татьяна ни на секунду не переживала о Трофиме, как, впрочем, и многие другие в этом городе. Барон что-то там пробубнил, и Лерка сразу же встрепенулась. «Просим прощения, господа. Вы все представились, а мы с Сашей нет». Я обведя присутствующих взглядом. «Мы Малиновские». Он Александр Семион, а я Валерия Антуанетта. Отца нашего звали Константин Плуяк, так что с учётом всех местных традиций получается, что брат мой Александр Константин, а я Валерия Константинна, ну или Валерия Антуанетта. Ну да, конечно, куда же без этого Антуанетта? Блин, когда уже наиграется? Какие необычные имена, заметила Шотен Калариса. Я никогда не слышала, чтобы кого-нибудь так называли. Вы даже ещё сказали, что приехали из Австрии, напомнил парень, который обсуждал с бароном смерть князя Азяслана какого-то. Нет, господин Кирилл, обратился к нему Лерка. Но я вот и не запомнил, что Кирилл это именно он. Мы не из Австрии, а из Австралии. Это намного дальше да и в другую сторону. Народ начал осмысливать. Барон решил задать вопрос, который, наверное, считал в этой ситуации наиболее важным. Но вы ведь дворяне. Похоже, ему очень хотелось, чтобы мы были именно дворянами. Лерка его не разочаровала. «Безусловно. А я так и вовсе без пяти минут графиня». И, грустно вздохнув, добавила, «Была». Вот тут народец завис крепенько. Все обалдело смотрели на мою сестру. «А как это?» — спросила блондинка Агата. Лерка опять горестно вздохнула и коротко поведала о своей тяжелой судьбе. «Вчера граф один знакомый посватался. Предложил, значит, руку, так сказать, с сердцем на пару. А я, дура, вовремя не согласилась, типа подумаю, еще стоит ли. Ну, а потом уже не смогла». «А как это?» — снова спросила Агата. «А как это?» «Блондинка, что возьмешь?» «Магия, мать ее!» — выдала Лерка. «Так вы магией владеете?» — спросил кто-то из задних рядов. «Если бы!» — что-то Лерка задумала. «Валерия Константиновна!» — уверенно высказала Татьяна. «Да, вы и про клавикорды говорили, будто ничего не выйдет. А сами такое чудо явили. Так стоит ли прибедняться?» «Да что ж, господа, нечто я вас обманывать буду. Сама я никогда ничего не колдовала и не выражила». «А как же магия и мать ее?» — опять спросила блондинка Агата. «Так ведь не я!» — воскликнул Лерка. «Но кроме меня ей никто не поверил. Истинный бог не я». А вот клятва истинным богом возымела свое действие. Наверное, здесь этими словами надо поаккуратнее пользоваться, потому что скепсис на лицах сменился внимательным ожиданием. Агата поторопила рассказчиц с очень предсказуемым вопросом. «А как же это?» «Да-да, Валерия Константиновна», — засуетился барон. «Вы же сказали, будто все дело в магии, которая расстроила ваше замужество». «Да-да», — послышалось с разных сторон. Лерка обвела усталым и измученным взглядами публику и, посчитав, видимо, что достаточно подогрела их интерес, начала. «Господа, как вы, должно быть, уже поняли, в Австралии, откуда родом мы с братом, магия распространена не так сильно, как у вас. У нас там больше технический прогресс преобладает». Она глубоко вздохнула, выдержала паузу, секунд на десять и продолжила. «Вот ничего вчера беды не предвещало. Даже наоборот, целый граф замуж звать пришел». Она сокрушенно всплеснула руками. И чтобы мне дури сразу не согласиться. Нет ведь, начала: "Сейчас подумаю, с папенькой и маменкой посоветуюсь". А надо-то было всего и дело, что да, почтливо сказать. Во нет ведь, какая же приличная девушка с первого раза соглашается. Лерк замолчала, а Агата, а он что? А он, эхом повторила Лерка. А он мне дури дурацкой без толковки постоголовой подарок сделал, чтоб думал с легче. Она тяжело вздохнула, как о какой-то серьёзной утрате. Народ слушал, а я не врубался, но не перебивал. «Перебивать и без меня было кому?» «Свадебный?» «Ага-то, конечно». Лерка продолжал свою игру, правила которой мне пока были не ясны. Посмотрев на блондинку, недографини из последних сил выдавила из себя. «Судьбоносный». И я-то не понимал ни хрена, что уже говорить про блондинку. Ту единственную, которая вела с ней диалог. «А это как?» Наверное, Лерка посчитал, что интрига уже достаточно закручена и стала говорить более-менее по-человечески. «У нас там в Австралии, господа, с магией очень сложно. Можно сказать и нет почти. Одна престижитация». Не успела Лерка сказать что-нибудь, а ее светловолосая собеседница уже поддержала беседу. «А что это?» «Да фокусы балаганные», — грустно вздохнув, ответила Лерка и замолчала. Похоже, белокурая бестия сбила накал страстей, так как пауза затянулась. Но Агата была на чеку. «А как же магия?» «Нету», — развела руками австралийская дворянка и опять замолчала. Блин, да я уже сам готов был ей крикнуть что-нибудь типа «ну дальше что?». Но мне-то как раз и нельзя. А то вдруг это именно вездесущий я все и испортил. И вот как дать выпить, на меня все свалит. А подарок? Как хорошо, что бог создал блондинок, особенно Агату. А то бы мы тут до сорок седьмого мартебря продолжения ждали. Да, Лерк сделал вид, словно бы ее из-за бытия какого-то выдернули. Типа она вся такая в грустных воспоминаниях погрязла. Подарок. Она опять сделала паузу, но на этот раз для глубокого вдоха. Подарила мне вавилонскую свечу. Я, конечно, слышала о них, но только думала, что все это сказки про гроб на колесиках. Зря она про гроб-то. Это у нас, им только детей пугают, тех, что помладше. А тут взрослые люди, ну почти взрослые, только что креститься не начали. Агата ж руками закрылась, правда, не вся, только рот прикрыла и глаза большими кругами сделала. «Семиколесный гроб!» — воскликнул барон практически в ужасе. «Чё?» Лерка в ужасе не была, но изумелась очень громко. «Это же черная некромантия!» Барон уже взял себя в руки, хотя еще не в обе. «Вавилонская свеча и семиколесный гроб!» «Стоп-су-стоп!» — стоп, запротестовала Лерка, притормаживая оппонента еще и выставленным вперед руками. «Кто тут про семиместный гроб говорил?» «Я сказала, гроб на колесиках. Это страшно для детей пятилетних. А вы тут наркомафию развели. Да еще для черных!» Но у Валерии Константиновны заметил ее Кирилл то, что Австрию с Австралией перепутал. Ведь это же ритуал для возвращения из мира мёртвых, тех, кого с самыми сильными заклятиями. И он как-то утух. Это, слышите? Лерка почти потеряла самобладание, но вспомнила и добавила очень важное в этом мире слово. «Господа, я не знаю, как у вас тут дела обстоят с ритуалами вообще, но у нас там...» И она кулаком с оттопыренным большим пальцем потыкала себе куда-то за спину. Наверное, показывала, где. «В Австралии гроб на колёсиках. Это дети маленькие им друг друга пугают, а вавилонская свеча, она используется для перемещения во времени». Хорошо, что Бог и Блондинов тоже создал, а то ведь Агата в этот раз промолчала. Зато Аристарх второй гильдии не применул уточнить. А во времени это как? Блин, Лерка себя только что по лбу не стукнула. Да не во времени, а в пространстве. Говоришь, куда попасть хочешь, и свечу зажигаешь. Она тебе и переносит, не хуже любого портала. А-а-а, протянуло сразу несколько голосов. А зачем он вам ее подарил, если жениться хотел? А вот брюнетки задают вполне себе осмысленный вопрос, по крайней мере, Узина иды получилось. Мне, кстати, тоже интересно стало, зачем не весть такие штуки дарить. Она же от тебя запросто свинтить может. Да теперь уже не спросишь, снова горестно вздохнула Лерка. Может, он и сам не верил, что она настоящая. Так а как же это? Реплику, которую обычно говорит Агата, в этот раз произнес барон. Как же можно сватаясь дарить что-то не настоящее? Господи, я решительно не понимаю. Не понимал не только он, остальные тоже. А я уже давно нить рассуждений потерял. В самом начале. Сдается мне, Лерка и сама эту нить потеряла, фигню какую-то несет, граф придумал свечку эту, престиж эту, как ее, детонацию. О, так она, может, к взрывпакету ведет? Типа нас сюда взрывом закинула? Или нет? Графа этого посекло осколками, а потом еще и на куски разорвало. После такого, конечно, как он теперь женится? Ага, не-не-не, не так. Эти, которые из наркомафии негритянской, они его в гроб на колесиках покидают, по частям соберут и восстановят. У них такая перезагрузка вуд называется. Магия. Черней не придумаешь. Хотя с Леркой станется. Лерка тем временем все-таки вернул себе самобладание. Ничегошеньки вы, господа, не поняли. Нет у нас в Австралии магии нету. Без магии живем. У нас там техногенная цивилизация. Магия только в сказках. Так, а как же вы в Армагорск тогда попали? Шатенки тоже правильные вопросы задают. Лариса, кажется. Я же и говорю, рассказцу уже вот-вот закипит. Только не сбивайте меня больше. Хорошо, хорошо, заверил её человек пять. Ну так вот, нервное напряжение такое, что уже искра полететь могут. Принёс он свечу, подарил, сказал, что вавилонская. Я и так-то не сильно поверил, а он ещё и в кандиля обрвоткнул. Вот. Она остановил задохнуть поглубже, чем сразу воспользовался Агата. А потом на неё зашикали, особенно постаралась Зинаида с Ларисой. «Потом», — Лерка сдержалась, — «потом он ушел», — она спохватилась и добавила, — «откланялся и ушел». «А потом?» Настоящая блондинка. Расказчица подождала, когда все уже прошикаются на Агату, набрала воздуха в грудь побольше и с новыми силами продолжила вдохновенно врать. «Потом приперся этот», — она ткнула пальчиком в меня, — «прости, господи, брат», и со словами «чего у тебя так темно?» запалил свечу. Оценив произведенное, впечатление подытожила. «И вот мы здесь». Народ проникся. И то сказать, такого финала у истории не ожидал никто. И я меньше всех. Нет, я, конечно, знал, что без подлянок мой адрес не обойдется, но вот прям так? Постойте. Молчавшая до этого момента Татьяна отвлекла на себя внимание. А вы что, прямо к нам в Армагорск хотели попасть? Опаньки, а ведь точно. А тогда как? Я-то растерялся, но вот Лерк та, походу, и вопрос ждала, и ответ на него знала. Ну, не совсем. Мы сначала немного пообсуждали магический подарок. Мы ж тогда не знали, что оно настоящее. Короткая пауза на глубокий вдох. Вот. Мы ещё посмеялись, что чудес не бывает, и что это плохо и скучно, и что было бы здорово оказаться в каком-нибудь таком месте, где учат волшебников. Лерк снова устал вздохнула и разведя руками в извиняющемся жесте сказала: "И вот мы здесь". Странно даже Агата ничего не сказала. Алярка продолжал, но уже задорно так. "Представляете, раз так, и мы в лесу. Живенькая такая мордочка проиллюстрировала наше удивление. Ну мы же тогда не знали, что это парк такой". Я потом Играфиню Морозову встретил, она нас сюда отправила. Вот как-то и всё. А ничего так, нормальная история, глупых вопросов не будет. Тут я посмотрел на Агату. Будут, будут. Ну, то есть это глупые-то пускай, лишь бы неудобных не задавали. Тут мне в голову, как всегда неожиданно, пришла одна стоящей, на мой взгляд, мысль. Надо Лерке поддакнуть. Да, представляете? А ведь я тогда ещё подумал, ну, когда свечку зажигал, как было бы хорошо взять и так огоньком прямо из пальца. Для наглядности я потыкал пальцем пустоту перед собой. Поджечь, короче. Вроде у меня неплохо вышло. «Валерия Константиновна, — начал тюменский Стас Эль Матвей, — пусть будет Стас, — а вы дай еще про техническую гения». «А Австралия-то где?» — перебил его Агата. «Ну, она блондинка, ей можно. И опять же, она дворянка, а значит, главнее купцов, так что можно два раза». «Где находится Австралия, я без карты вам показать не смогу», — ответила Лерка. «Господа, нет ли у кого карты мира?» Карты ни у кого не оказалось, да и из воздуха, как шен, никто ее извлекать не стал. Поэтому Лерка перешла к ответу на другой вопрос. А насчет технического гения она одарила взглядом пытливый ум сына тюменского купца. «Нет ли у кого-нибудь часов?» – спросила она без особой надежды. Часы нашлись. Одни, как и следовало ожидать, у барона с невнушающей доверия фамилией. А вот вторые как раз у Стаса. Поскольку барон стоял ближе, вообще сначала Лерка взяла его золотые часы на золотой же цепочке. Посмотрела сама, показала мне. Часы, конечно, являли собой произведение ювелирного искусства, а в остальном, ну, в общем-то, как я и думал, стрелка была одна, цифры были римские. Вот смотрите, господа, обратился она к присутствующим. На часах только одна стрелка. Все выразили своё согласие, даже не глядя на сам часы. И что? Поинтересовалась за всех Агата. А у нас Лерка выдержал небольшую паузу, пытаясь создать очередную интригу. В худшем случае две. Зачем две? — спросил барон, мало сраздосадованный тем, что никто его часами не восхитился. — А в лучшем? — это Агата. Но на вопрос любопытной блондинки ни Лерка, ни я отвечать не стали. Просто не успели, потому что Стас удивил нас по-взрослому. — У меня две, господа! — возвестил он звонким голосом. Удивились все. Мы с Леркой, потому что не ожидали, ведь графиня... Графиня! Морозова! Даже она считала это излишеством, а тут... Да, вот... Ну а остальные? Остальные просто раньше не слышали, наверное, про минутную стрелку. «Вы позволите?» — с любопытством, но спокойно и вежливо попросила Лерка и протянула руку. Стасик тут же подал их. Но поскольку я-то стоял как раз между ним и моей сестрой, то именно я и принял из его рук серебряные часы довольно скромного вида. Но, естественно, раз уж часы пусть и временно, но все же находились в моих руках, то смертный грех не посмотреть на них. Стас нисколько не врал, вторая стрелка имелась. Но вот минутная ли? «Точно две», — сказал я, передавая Лерке часы. «Да ладно», — удивилась она, принимая их. «Да, действительно», — протянула она, рассмотрев предмет повнимательней. «А для чего нужна вторая стрелка?» Брюнетка задает правильные вопросы. «Или только Зина?» «А это Зинаида Аркадьевна, чтобы минуты отсчитывать», — поведал Станислав. «Или Матвей, надо будет потом поточнее узнать». «А как это?» «Ну кто же, белокур-ангелочек, конечно». «Стасик, пусть пока будет Стасиком, чтобы не сбиться, так вот Стасик взялся объяснять». Видти Лагата Григорьевна, сутки, как известно, делятся на 24 часа, по 12 на день и ночь. А зимой день короче почему-то, уточнила Лагата Григорьевна. Да, согласился Стасик. А в Руси там же 16 часов, перебил их парень, стоявший рядом с перепутанным Австрию-Австралию Кириллом. Это раньше было, уверен парировал Стас. Филарет отменил уже. Говорят, архимаг настоял-таки. Парень спорить не стал, а я бы про 16 часов ещё послушал. Стас тем временем продолжал про своё. Так вот, А час он на 60 минут подразделяется. Он с гордым видом оглядел присутствующих и добавил: "Вторая стрелка потребна для отсчитывания минут". Круто? Нет, правда круто. Похоже, этот парень ещё много чего знает. Надо будет с ним по конкретней потолковать. Тем временем часы перекочевали к светловолосой Агате Григорьевне. "Нет же, Матвеенка Димыч", почти сразу подала она голос. "Не на 60, а только на пять. Вот смотрите, тут только пять разделительных чёрточек". «Опаньки, всё-таки не Стас, а Матвей. Да ещё и Никодимович. Блин, а кто же ещё у нас Никодимович? Сегодня кто-то...» Пока я вспоминал про знакомых Никодимовича и Стасик, который на самом деле Матвей, втолковывал настоящей блондинке систему учёта времени и другую попутную суть вещей на примере своего хронометра. Я посмотрел на публику в целом. «Странное дело, все, даже барон, внимательно слушали Стасика. Тьфу ты, чёрт, Матвей». Необычно, как то у нас бы девчура по парам разбились, давно уже шешукулись про что-нибудь. Наши бы сейчас прикидывали, как им барона бздышек из заподловского в оборот взять. Олигархи, они ведь не топами ходят, увидела сразу при себя чит надо, или хотя бы способ придумать, чтоб другой не достался. Брюнетка Зина снова не подвела. Смышлёная. Валерь Константинна, вы ведь сказывали, будто бы стрелок на часах и больше бывает. Верно, вздохнул Константинновна. Бывают ещё часы с тремя стрелками, с четырьмя. Во, блин, а четыре-то откуда? Лерка не стала ждать, когда ее про это станут расспрашивать, и начала объяснять сама. Третья стрелка нужна для отсчитывания секунд. При этих ее словах Матвей дернулся и, чуть-чуть не выронив свои часы, редчайшие по местным меркам конструкции, спросил. А четвертый, Валерия Константиновна, она для отчета атомов? Похоже, что он и вправду парень-то начитанный. Или наслышанный? Поскольку Лерка впала в легкий ступор, я решил вмешаться. Нет, для работы с атомами у нас есть другие приборы. Очень подходила сейчас, но мы вам про них не расскажем. Только они же тут таких песен не слышали, да и про аквалангистов вообще, наверное, тоже. Шучу. Откуда бы им. Так что не стал. Да, подтвердила мои слова Лерка. Четвертая стрелка, она нужна для того, чтобы часы зазвонили в нужное время. Выставляешь ее, как часовую, на определенное время и с точностью до десяти минут часы просигналят. Что они просигналят? Агата, как же я про тебя забыл. Ну, не забыл, конечно, но... Лерка тоже не рассчитывал на блондинок, поэтому готового ответа у нее не оказалось. Ну так, в разных моделях, разной мелодии. Вот зачем она так сказала. Пришлось объяснять, что такое модели, что часы у нас и вправду могут мелодии воспроизводить, что мелодии тоже разные. Хорошо еще на вопрос о полете шмеля Лерка догадался отрицательно ответить. «Однако, господа, не желаете ли отужинать?» прервала наш научный диспут Татьяна. Оглянувшись, я увидел в дверях какую-то незнакомую горничную. «Ну а что, не вдвоем, что Таннушка с Глашей работают?» «Господа!» — воскликнул сосед Кирилла, тот, который про шестнадцать часов говорил. «Не помню, как его зовут. Ведь это зало достаточно просторно. Не попросите ли нам накрыть ужин здесь? Чувствую, в Австралии еще много интересного сыщется, а господа Малиновские поведали бы нам об этих разных диковинках». И он посмотрел вокруг, ища поддержки или хотя бы согласия. Барон только что рожу не скорчил. Дожно быть Матвее и без того не особо ему нравился, а тут ещё и с часами просто умыл, и сидеть с ним купчишкой за одним столом сыну благородного папы Карла не хотелось. Зато остальные закивали благосклонно. Парень обратился к Татьяне. Татьяна Андреевна, вы распорядитесь? Сегодня никак невозможно, Дмитрий Евграфович, ответила та. Только завтра, если остальные господа пожелают. Вспомнил. Это же Пушкарь, дед Архип, это он, не Кадимович. Блин, а зачем мне это сейчас-то? А вы на матч что-нибудь сыграете, спросила Агата. Ну, конечно, кто же ещё. Лерка посмотрел на меня, а в это время разные просим и пожалуйста перемежались с не откажите. Ну как тут откажешь? Что же сыграть-то такое, как бы сама у себя спросила Лерка. И тут я брякнул: "А Мурку можешь?" Лерка посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом и со словами: "Ты прямо как папа", ударила по клавишам.